Глава четырнадцатая. Первая загадка. Все произошло в считанные секунды. Это событие даже официально вошло в историю битвы видим как самое стремительное нападение на соперницу. Фелиси Тибет кинулась к Веге, чтобы разбить сушеную голову на ее шляпе. А дальше, если смотреть в замедленной съемке, а именно так этот эпизод показывали телезрителям, произошло следующее. Донна укусила эги за большой палец на ноге, Эгги дернулась и толкнула Пегги. Та врезалась в Лиззи, которая, понятное дело, тут же обернулась посмотреть, чего эта Пегги толкается, ненароком задела огромные крылья Джули и отбросила ее прямо в лицо Фелисити Бет. К счастью, Пегги сообразила, что к чему, схватила вегу за руку и, завопив «Бежим!», помчалась в переулок, хотя и понятия не имела, куда он вообще ведет. Они с Веггой бежали со всех ног. «Вперед! Вперед!» «Кажется, мы оторвались», — выдохнула, наконец, Вега. «Спасибо, Пегги!» «От Фелисити Бетт или от Френ?» — с трудом проговорила Пегги, согнувшись пополам. «Вообще-то я имела в виду Фелисити, но, похоже, Френ тоже осталась далеко позади». Они огляделись, посмотрели в небо. «Френ нигде не видать», — сказала Вега. «Да ну!» — самодовольно воскликнула Френ, спускаясь со стены. Я настоящий профессионал. Когда я вела шоу о феях, которые отказываются летать, ненужные крылышки. Мне приходилось много бегать. Так что, будьте уверены, я хорошо подготовлена к битве. Пегги никак не могла отдышаться. Не разгибаясь, она подняла большой палец вверх. Молодец, Френ! филисити чуть не выбила меня из битвы, взволнованно проговорила Вега. Пегги вытащила из кармана блокнот С трудом записала загадку и положила блокнот на землю. «Понятия не имею, о чем это все», — призналась она. Девочки склонились над страницей. «Что-то высокое. Даже если ведьмы встанут друг на друга, он все равно будет выше. Может, великан?» — предположила Вега. Пэгги хихикнула. «Великанов не бывает». «Может, какая-то гора? Например, волшебная вершина? о которой болтала Эгги. «Да, волшебная вершина вполне подходит», пробормотала Пегги и достала из кармана карту. «Нет, погоди. В загадке говорится «выше нас» никак не стать». «Во всем водостоке только одна гора, а это должно быть место, где много высоких штук». Вега глядела карту и вдруг заметила узкие высокие здания. «Башни!» — прочитала девочка. «Точно, башни!» Радостно воскликнула Пегги.